Глава седьмая Пока я разговаривал со странным созданием, которое было старше, чем большинство богов в башне, к этой Аида развлекались. Девушки, устроившись на диванчике в специальной комнате для гостей, распивали вино и весело о чем-то шушукались. «Я вам не помешал», – поинтересовался я и даже для вежливости постучался. «Нисколько», – усмехнулась Аида, махнув рукой. «Присоединяйся». «Давай, Макс, рассказывай, как все прошло!» Без лишних слов я показал девушкам значок судьи и демонстративно прикрепил его на грудь. «Могли бы и раньше сказать, с кем предстоит встреча!» «Гостайна...» Отозвалась немного пьяная Аида и приложила указательный палец к губам. Супруга же явно из-за божественных сил была куда более устойчива к влиянию алкоголя. К тому же, даже если бы сказали, то чтобы это изменило, лучше иди к нам. В компании красавец я пробыл недолго. По одной простой причине, почувствовал себя лишним. Они лишь первые несколько минут интересовались тем, как все прошло, а затем довольно быстро переключились на свои девчачьи темы. Посидев в вот Так минут двадцать, не сумев вставить и слово, я решил оставить девушек хорошо проводить время, а сам покинул здание совета уже как судья. Клинки. Теперь мне нужно было определиться с кандидатами, и вот с этим были сложности. Я спросил у Аиды совета на этот счет, но все, что она сказала, бери тех, кому доверяешь, на все сто. И таких людей было не так уж и много. Но один на примете у меня точно был. В новой должности я чувствовал себя одновременно отлично, но в то же время явно не на своем месте. Выделили просторный кабинет, который был расположен на этаж ниже наших с Катриной покоев. И первое впечатление было очень положительным. Просторное помещение, хорошая мебель, огромное окно с видом на город. Разве что не слишком обжитое, но это дело наживное. Я уже притащил туда кое-что из своих вещей. В частности, поставил на полке свои старые мечи, которыми сейчас вряд ли буду пользоваться. А также поставил в угол эльфийский доспех. Сюда бы еще голову той твари, что прислала за мной шубнигурат. Вот только Эль полностью проигнорировала мою просьбу сохранить голову и сожгла монстра полностью. И если с новым места жительства все было неплохо, то вот в остальном все не так радужно и заставляло недоуменно чесать голову. Судьи имели почти неограниченную власть, и в этом была определенная проблема. Все текущие ведомства уже были заняты, и мне попросту не находилось дела. Технически я бы мог создать новое, вот только чем оно будет заниматься. Аида говорила просто «Занимайся тем, к чему лежит душа». А если душа лежит к тому, чтобы надирать задницы, мотаться по стране и нарываться на неприятности? Я, разумеется, шучу, но по факту делать мне и впрямь было нечего. Точнее, я уже организовал несколько встреч на ближайшее время, в частности с судьей Тьерой де Кольм, что отвечает за Институт магии в Трисенте. С ней мы должны будем обсудить возможность создания портала в сумеречную библиотеку. Эльфы с вампирами уже смогли однажды провернуть этот трюк, так что и мы можем попробовать. Проблема лишь в том, что они использовали массовые жертвоприношения, а нам надо как-то обойтись без них. А вот в остальном полная свобода. Настолько большая, что я не пойму, что с ней делать. Меня так часто припирали к стенке заставляли играть по чужим правилам, что теперь, когда я неожиданно оказался на вершине пищевой цепи, я понятия не имею, куда двигаться. Да еще клинки, будь они неладны. У Аиды, как я понял, их два. Один телохранитель, тот странный жутковатый тип в маске, любящий исчезать, Маркус. А вот насчет второго я не знал, никогда не видел. Сама лисица говорит, что тот вечно выполняет ее поручения. А когда я начал подбор кандидатур, то несколько пришлось выкинуть сразу. Первая и, самая очевидно глупая, супруга. Она никак не может быть клинком, она богиня. Второй кандидатурой стал Эвраил Фатима. Выбор странный, учитывая, что тот эльф, но он всегда держал свое слово и был воином отменным. Вот только сейчас он оказался плотно завязан на самообороне Трилора и находился в должности генерала. Я бы мог его разжаловать, вот только зачем. Судя по тому, что мне довелось узнать, он вполне успешно командует войсками. Амелия. Маг бы мне пригодился, но... Нет. Однозначно нет. Мисс Шилла в жопе умеет находить неприятности на свою пятую точку, а быть постоянной нянькой откровенно достала. Эль. Туда же. Я до сих пор не доверяю этой стальной эльфике. Странно, что за эти три года она еще не создала свою армию машин и не подчинила себе трилор. Народ из отряда... Боюсь, что они не годятся для такого. Я давно перерос их уровень, и боюсь, простые люди, пусть и надежные, будут меня задерживать. Я уже собирался полностью вычеркнуть идею про кого-нибудь из своего отряда, пока не вспомнил об одной личности. А если быть точным как ловко хэнк лерон стрелял магическими стрелами во время нападения пораженных светом мы ее доставили заявил страж в белых латах после чего в мой кабинет ввели девушку закованную в кандалы вид у нее был мрачный а на левой стороне лица имелся крупный синяк в остальном она нисколько не изменилась с нашей последней встречи разве что волосы стали чуточку длиннее Хотя нет, на подбородке появился небольшой и не портящий красоту шрамик. Понятия не имея, чего она ожидала, но, судя по злобному взгляду, ничего хорошего. Вот только стоило девушке увидеть меня, как она просто застыла. «Почему она в оковах?» – строго спросил я, обращаясь к сопровождающему. «Ну, так она же...» «Снять! Немедленно!» «Я приказал ее найти и вежливо доставить, а не избивать и притаскивать, словно заключенного!» «Так у меня нет ключа!» – пухнул страж, поняв, что только что очень сильно влип. Скорее всего, он вообще не имел отношения к поимке фии, и ему просто поручили отвезти задержанную ко мне. Не став просто слушать объяснения, я просто махнул рукой, прогоняя стража, а сам одним точным взмахом божественного клинка перерубил магические оковы. «Макс!» – тихо произнесла Фия, все еще не веря, что перед ней стою я, а не какой-нибудь обиженный бывший клиент. «И я рад тебя видеть», – мило улыбнулся ей. «Извини за то, как тебя доставили. Найти тебя было трудно, пришлось подключать специальных людей, а они...» видимо не поняли с какой именно целью тебя ищут извини за это я с них спрошу еще нет все нормально мотнула она головой рассматривая свои запястья а затем сделала резкий рывок вперед не успел я помниться как она уже висит у меня на шее лишь это заставило Фию оторваться от меня и повернуть голову обратив внимание что в комнате мы не одни а вот мне поворачиваться совершенно не хотелось одного тона супруги было достаточно чтобы понять а она далеко не в восторге от порыва теплых чувств рыжеволосой макс а это кто тихо спросила фия все так же прижавшись ко мне но ответить я не успел это сделала кэт вообще то его жена Так что сделай милость, отлипни от него, пока я не превратила твою симпатичную мордашку в кровавое месиво, прорычала Кэт, скрестив руки на груди. И ведь не шутила. Аура у нее сейчас буквально заполняла все помещение. Тебе, правда, лучше держать дистанцию. Натужно улыбнувшись, немного отодвинул Фию от себя. Да ты вначале попр... Девушка явно была готова пойти на прямой конфликт, но я вовремя успел схватить ее за плечо и остановил. «Пусть моя старая знакомая и владеет магией тени, но уж точно не сможет ничего противопоставить божественной мощи Катрины». «Не надо!» «Она и впрямь может это сделать», – покачал я головой. Фия сердито поджала губы, но эмоции сдержала. Кэт тоже стала немного успокаиваться. «Слушай сюда, симпатичная мордашка, Максимилиан мой муж, и глазки ему строить я не позволю. Если ты останешься при нем, то лишь как телохранитель, а все другие планы, которые бы ты ни строила, можешь выбросить». Они несколько мгновений сверлили друг друга взглядами, я уже даже забеспокоился, что устроят драку, но Кэт развернулась и покинула комнату, громко хлопнув за собой дверью. М да. «Думаю, мы поладим», – невесело усмехнулась фия. «Не пойдешь за ней?» «Потом», – мотнул я головой. «Сейчас в этом нет смысла. Успокоиться тогда и поговорим. А ты и впрямь сбавь обороты. Я теперь жена, ты с этим приходится считаться». «Да, ты прав, извини. Глупо было с моей стороны вот так бросаться к тебе на шею. Просто...» И я забеспокоилась, что перешла дорогу не тем людям, и от меня решили избавиться. Они даже сумели магию тени погасить. А потом появился ты и... Ну ты сам все видел. Смущенно улыбнулась она. У меня камень из души упал в тот момент. А я и забыл, насколько она милая. Судя по реакции твоей жены, ты меня позвал вовсе не потому, что соскучился. Увы. Пожал я плечами, после чего протянул ей собственный значок. «Это то, о чем я думаю?» «Ага, перед тобой судья, собственной персоной!» Я небрежно махнул рукой, словно говорил о чем то нежеланном. «Но это как-то...» Девушка явно была шокирована подобным поворотом событий. «Ты же был простым солдатом в «Ласточке», разве нет? А тут...» Ей потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Даже пришлось предложить ей выпить для успокоения нервов. Твое новое назначение очень радует, но я так и не поняла, зачем я тут. Твоя жена что-то говорила о телохранителе. Если коротко, хочу предложить тебе работу. Я судья, и мне вроде как нужны надежные люди. Слышала о клинках? Разумеется. Погоди, ты предлагаешь мне стать клинком? Именно так. Немедленного ответа я не требую, но я был бы рад, чтобы ты была рядом. А вот твоя супруга не очень-то хочет. Не обращай внимания. Мне нужен надежный соратник, что прикроет спину, а не любовница. Но она, судя по всему, видит во мне последнюю. Не обращай внимания. Привыкнет. Может, вы еще подружитесь. Для этого надо с ней напиться, а затем подраться, хихикнула Фия. А когда выпустим пар, будем говорить, какой ты козел. Я невольно улыбнулся. Я должна подумать. Уже серьезно ответила фия. Это ответственное решение. Разумеется. Не стал я давить на нее, заняв место за собственным столом. Девушка сидела на небольшом диване, предназначенном для гостей, хотя я использовал его для того, чтобы подремать, когда становилось слишком скучно. Как жизнь. Как Тарн. У Тарна все просто замечательно, поморщилась девушка, залпом осушив бокал. Нашел себе бабу, обрюхатил ее и работает на фабрике в пригороде Пиланы, Делает горшки. Неожиданно. Ага, мы решили завязать с убийствами после того, как сбежали из Юндора. У него получилось, а у меня не очень. В смысле, я тоже завязала. И сейчас по большей части занимаюсь другой работой, менее грязной. Но по-прежнему незаконной, догадался я, на что она лишь вежливо улыбнулась, подтверждая мою правоту. «А почему разошлись с Тарном? Мне казалось, вы не разлей вода». «Честно? Из-за одной глупой ссоры. Он упрекал меня нашими с тобой отношениями и даже после того, как наши пути разошлись. Твердил, что я непрофессионально, что влюбилась как маленькая девочка и все такое. И он ведь был прав. После нашего расставания я первое время то и дело порвалась найти тебя. Но Тарн каждый раз останавливал. А потом он просто плюнул на все и ушел». «Фия, ты правда влюбилась в меня?» «Это стало неприятным откровением. Между нами тогда правда что-то было, но я думал, что это мимолетное увлечение, не более». «Забудь», — усмехнулась она, махнув рукой. «Это было три года назад. Я живу дальше. Ломаю носы, порой краду что-то ценное». «Если согласишься работать на меня, больше не придется». «И хорошо платишь». «Хорошо» улыбнулся я. «Я подумаю, Макс», – сказала она, поднявшись с дивана. «Не жди ответа прямо сейчас», после чего направилась в сторону двери из кабинета, но, отворив ее, замерла. «Что бы я ни решила, я рада, что у тебя все хорошо и мы увиделись». «Я тоже». «Злишься?» – спросил я у Кэт, вернувшись в спальню. Супруга стояла на балконе со скрещенными на груди руками и смотрела на раскинувшийся внизу город. Судя по тому, что она не обернулась, когда я задал вопрос, все еще злилась. «А сам как думаешь?» После небольшой паузы все-таки ответила она, тем самым подтверждая, что находится в скверном расположении духа. «Кэт, перестань!» «Меня интересуют лишь ее навыки», – попытался убедить ее я, присаживаясь на край кровати. «О, у меня даже сомнений нет в ее навыках!» «У меня с ней ничего не было. Мы просто друзья, что прошли через некоторое дерьмо!» «Просто друзья!» – вздохнула Кэт. «Мне кажется, она считает иначе!» «Ты правда так ревнуешь?» – вздохнул я. «Рада, что ты это понимаешь!» «Да, я очень сердита и едва сдерживаюсь, чтобы не прибить вас обоих!» «Хорошо, хорошо!» Не стал я продолжать эту неприятную ссору. Она еще не дала свое согласие, так что не злись раньше времени. Лучше давай прогуляемся. В смысле, прогуляемся? С лица Катрины тут же исчезло раздражение и появилась смесь любопытства и заинтересованности. В прямом, выйдем в город, прогуляемся по улицам. Пусть я пробыл тут не слишком долго, но уже понял, что ты практически не покидаешь этот храм». «Сама не устала сидеть в четырех стенах?» «Ну...» – задумалась она. в чем чём-то ты прав. Я и впрямь стала забывать, каково спать на земле, пить кислое вино и ночевать в тавернах полных тараканов и клопов». «Говоришь так, словно это что-то плохое», – усмехнулся я, заметив, что настроение Кэт пошло в гору. «Честно, мне этого порой очень не хватает. Колесить по трилору и графством, убивать монстров...» «Работа грязная, но в то же время простая». «Ну, убийство монстров я тебе не обещаю, но если хочешь, можем найти какую-нибудь таверну и снять там комнату на ночь». Судя по тому, как смягчился взгляд супруги, я попал в самую точку. Она сделала круг по комнате, явно не зная, как поступить, а затем уселась мне на колени и нежно поцеловала. «Ты правда готов ради меня провести ночь в клоповнике?» «Да хоть насиновали!» И отложи свой настрой на потом. Свое сшитое на заказ парадное одеяние я отправил в шкаф, а сам облачился в старый дорожный костюм. Несмотря на то, что его постирали, вид у костюмчика был тот еще. Но так и надо, не буду привлекать особого внимания. Вскоре ко мне пришла и Кэт, также сменившая дорожное платье на кожаные штаны и куртку с капюшоном. Погода на улице стояла не слишком хорошая, моросил дождь, но нас это не слишком волновало. «Как тебе?» – провела она рукой по волосам. «Немного неожиданно, но тебе идет. «Спасибо, краска временная через день-два сойдет. Моя супруга превратилась из златовласой блондинки в жгучую брюнетку. Также она нанесла немного макияжа, что слегка изменило восприятие ее лица. И пусть большинство верующих вряд ли бы опознали в ней богиню, но лишняя предосторожность не помешает. Но с тенями явно переборщила. Выглядишь очень мрачно. Тебе бы клыки добавить и стало бы выглядеть как настоящий вампир. Также прихватил с собой значок судьи. И хорошо, потому как на выходе у нас возникли определенные проблемы. Один из слишком бдительных стражников приметил не слишком вписывающихся в это место подозрительных личностей. Пришлось продемонстрировать значок, и тогда, побледнев, тот быстро поспешил скрыться. В остальном же все прошло замечательно. Местная стража по большей части знала меня в лицо, а Кэт даже, несмотря на то, что старалась скрывать лицо, вопросов не вызывала, поскольку была со мной. А это оказалось проще, чем я думала усмехнулась она, когда мы оказались на улице. Тебе правда держат в заперти?» «Вовсе нет. Я могу покинуть храм, когда хочу, но... Давай не будем об этом, ладно?» Трисент сильно изменился за эти годы, и это в данной ситуации играло нам на руку. Если раньше в центре мы бы выделялись из толпы, то теперь, когда по улочкам толпами ходили всякие бродяги, бездомные, попрошайки и прочие не слишком приятные типы, на нас никто и не смотрел. Даже дворяне, оказываясь в городе, предпочитали не щеголять в роскошных нарядах без сопровождения вооруженной охраны, ограничиваясь непримечательной и дешевой одеждой. К сожалению, из-за массового скопления беженцев, нехватки рабочих мест и кучи других факторов, криминогенная обстановка в Трилоре была не из лучших. И столица исключением не была. На периферии, возможно, в этом плане даже лучше было, так как большинство обездоленных направлялось именно в Трисент в поисках лучшей жизни, но таковую тут не находили. По этой причине количество стражей на улицах города возросло в три раза. Отчасти из-за того, что нужно было дать рабочие места достаточному количеству людей, а с другой, чтобы держать разного рода проходимцев под контролем. Для этого же были ужесточены законы, но помогало это лишь отчасти. «Мы просто так гуляем или...» «Или», – решил честно сказать ей. «На самом деле я хочу поболтать с одним из кандидатов в клинки». «Очередная любовница», – фыркнула Кэт. «Даже не близкая. «Этот тип мне не сильно нравится, но у него неплохие навыки, да и как товарищ он показал себя вполне неплохо». Нашей целью была небольшая и не слишком популярная таверна «Черная свинья». Странное название, зато вывеска призабавная. Изображенная на ней свинья напоминала мне персонажа из одного детского мультика, только была черной и почему-то с вилами. «Он будет ждать нас тут?» «Нет». Но, как я понял, он часто проводит тут время. «Может, просто приказал бы найти и доставить его?» «А зачем?» – вопросительно я глянул на супругу. «С Фией-то все ясно. Ее найти было крайне проблемно. А уж в другой конец города я и сам пройтись могу». «Максимилиан?» – удивленно посмотрел на меня Хэнк, но быстро скрыл свои истинные эмоции. Затем перевел взгляд на мою спутницу, и тут уже сдержать удивление у него не получилось. Леди Катрина, Кэт приложила указательный палец к губам. Прошу прощения, сообразил он, что моя спутница тут инкогнита. Не против, спросил я разрешение. Разумеется, присаживайтесь. Хэнк Лерон почти не изменился за прошедшие годы. Все такой же худой, бледный и неэмоциональный. Его чуть прищуренные глаза по-прежнему поблескивали сталью, заставляя чувствовать себя неуютно. Я не стал сразу подходить к главной цели разговора, да и сам Хэнк не торопился о ней спрашивать. Так что мы заказали Элля и завели беседу, вспоминая о прошлом. К сожалению, Кэт мало что знала о текущем состоянии отряда. Кто-то вроде Евраила был на виду. Амелия, с Эль вроде как сейчас были приписаны к институту магии и находились под личным руководством судьи Деколм. вот что с остальными я не знал, но меня просветил Хэнк. Торик все-таки женился на своей любимой невесте, о которой столько болтал, и сейчас содержит собственную таверну на другом конце города. Хэнк время от времени туда заглядывает, но не так часто. Гюнтер около года проработал в институте магии, а затем ушел на пенсию и сейчас проживает где-то под Шаргалом. Остальные, по большей части, перешли на службу в регулярные войска Трилора. Хэнк был среди них и последние четыре месяца каждый день находился на службе, а по вечерам расслаблялся в этой таверне. Но больше всего меня удивила судьба Бри. Она вышла замуж за Евраила и вроде как у них даже сын полукровка есть. Чуть младше моего Люциуса. Да, жизнь стремительно бежит. А что с Ролом? Нахмурился я. Имя вспомнить было несложно, а вот кем он был куда сложнее. Кэт, кажется, заметила выражение моего лица и взяла меня за руку. Свалил из войск при первой же возможности. Криво улыбнулся Хэнк. Ты же прекрасно знаешь, что он был трусом и таким себе воином. «Удивительно, как он вообще дожил до последнего дня службы!» «Где он и чем занимается, не имею понятия, но последний раз вести от него были, кажется, из Санадора!» «Понятно!» – кивнул я. «Давайте уже, переходите к делу! Вы же не вспоминать прошлое, сюда пришли, я прав!» «Прав! Хотя вот так посидеть и вспомнить былые деньки мы тоже не против!» Кэт кивнула, подтверждая мои слова. «На самом деле я хотел предложить тебе работу». «И какую же?» – спросил Хэнк, но в его вопросе не было и намека на заинтересованность. «Стать одним из клинков судьи?» «Нет», – сразу ответил он. «Я не хочу». После чего подлил себе выпивки. «Найдите себе кого-нибудь получше». «Послушай». «Нет», – Все тем же равнодушным тоном ответил он. «Но почему? Ты и так служишь в войсках». «Клинок — это не войска!» — покачал он головой. «Клинок — это и телохранитель, и личный убийца, и шпион. Из армии я в любой момент могу уйти, подать прошение об отставке или дезертировать. Клинок — это навсегда, так что нет». «И нет никакого способа убедить тебя передумать?» «Никакого», — ответил Хэнк, но неожиданно посмотрел куда-то в сторону, словно что-то почувствовал и закричал. «На землю!» Не мешкая, я дернул Кэт за плечо, падая вместе с супругой на пол. И очень вовремя, потому что сразу после этого весь второй этаж трактира просто снесло мощнейшим взрывом. «Кэт!» «Я в порядке!» «Я тоже! Спасибо, что спросили!» отозвался Хэнк, сбрасывая с себя обломки стола. Но насчет «в порядке» я бы поспорил. Половина его лица была в крови. Большую часть здания разнесло в мелкие щепки. Досталось и соседним постройкам, на одной из которых начался пожар. Что вообще произошло, пока не очень понятно, но нам однозначно повезло. Большая часть урона пришлась именно на второй этаж, а нас задела по касательной. Оглушила, присыпала обломками, но и только. Вопрос лишь в том, кто именно это устроил. И ответ я получил почти сразу. На одном из домов неподалеку стоял какой-то тип явно нечеловеческой наружности. У него было две руки, две ноги, а еще хвост и странная угловатая морда с тремя глазами. Но все это ушло на второй план, потому что в его руке появилось громовое копье Эльтеа. «Какого?» «Это моя штука!» – крикнул я, выходя вперед, попутно оттряхивая одежду. «Значит, ты есть бывший библиотекарь! Рад, что так быстро тебя нашел!» Засмеялся он, просто излучая пафос и свою мощь. Его аура сияла, как новогодняя гирлянда, но меня данный факт не особо впечатлил. Кэт уже пришла в себя и явно собиралась использовать небесный доспех, но я жестом рукой остановил ее. «Я сам разберусь». «Макс». «Я сам». Твердо заявил я, делая несколько уверенных шагов навстречу противнику. Знал бы он, что его ждет дальше, то вряд ли ухмылялся и выжидал, а сразу швырнул в меня копье. Ты вообще кто? Я Марьяр, один из сыновей шубнигурат. И я принесу матери твою голову. Вот как. Я сделал еще пару шагов, попутно закатывая рукав на левой руке и проверяя оставшиеся татуировки. «Отлично! Доспех боли!» Тело тут же покрылось черной броней, а в следующий миг в правой руке появился божественный клинок. «Ограничимся, так или...» «Нет, опробуем все!» «Прям все?» – засомневался Эгос. «Хорошо, не все, но главное...» Золотистая кромка моего оружия вспыхнула, а затем от рукояти по доспеху поползли пульсирующие светом прожилки в мгновение ока, полностью покрывшие броню. Теперь из сочленений доспеха сочилось едва заметное золотое сияние. Пошло дело! Только не перебарщивай с выходной мощностью, а то тебя на куски порвет. Причем как физически, так и на уровне души. Я помню. Теперь твой черед. Прямо сейчас? Мы же вроде как думали опробовать его в другое время и без усиленного светом доспеха. Но несмотря на определенное сомнение, Эгоса не пришлось уговаривать и уже через миг меня мягко окутал почти невесомый плащ, сотканный из тени. Точно такой же, какой окутывает Эгоса, когда он в материальной форме. Пока все стабильно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. О, да. Я «Точно знаю, что делаю!» Довольно оскалялся я, решительным шагом направляясь к типу с копьем. Судя по сошедшей с рожи улыбке, он уже догадался, что совершил большую ошибку, когда решил потрепаться вместо того, чтобы вновь ударить после неудачной атаки. «Надо будет передать твоей мамочке большущее спасибо!» Я тут понемногу со скуки вешаться начал. «Жена вот ссоры закатывает!» Так и хочется кому-нибудь рожу начистить. И тут появляешься ты, да еще с моей вещицей. Очень интересно спросить, откуда она у тебя. И я обязательно спрошу, если проживешь хотя бы минуту. А теперь, надеюсь, ты готов и помолился, кому вы там молитесь, потому что я иду.